после чего снова продолжал путь. Кнопочка играла на улице, неподалеку от своего дома, и, увидев приближавшегося Незнайку, побежала навстречу. — Здравствуй, Незнайка! — радостно закричала она. Незнайка остановился и, не ответив на приветствие Кнопочки, мрачно сказал. — Теперь я уже не Незнайка, а просто длинноухой осел. — Что случилось? Забеспокоилась Кнопочка. «А то и случилось, что волшебник дал мне палочку, а я ему даже спасибо не сказал. Вот. Какую палочку?» — удивилась Кнопочка. «Ну, какую, какую. Будто не знаешь, какие палочки бывают. Волшебную палочку!» «Ты, не знайка, видно, спятил с ума. Выдумал какую-то волшебную палочку». «И ничего я не выдумал. Вот она! Видишь?» И Незнайка показал Кнопочке палочку, которую крепко сжимал в руке. «Что это? Обыкновенная палка!» — с недоумением сказала Кнопочка. «Обыкновенная палка!» — передразнил Незнайка. «Молчал бы лучше, если не понимаешь. Мне ее сам волшебник дал». Какой волшебник? Какой волшебник, какой волшебник? Будто не знаешь, какие волшебники бывают. Конечно, не знаю, пожала плечами кнопочка. Представь себе, ни разу живого волшебника не видала. Ну, он такой с бородой, а вот тут звезды и полумесяцы. Булька лаяла, я три хороших поступка совершил, понимаешь? Ничего не понимаю. Ты лучше расскажи по порядку. Незнайка принялся рассказывать обо всем, что случилось. Кнопочка выслушала и сказала. — А может быть, это кто-нибудь посмеялся над тобой? Нарочно волшебником нарядился. — А откуда же волшебная палочка, если это был не волшебник? — А ты уверен, что палочка на самом деле волшебная? Ты проверил? — Нет, не проверил. — Но можно проверить рассуждаешь, надо взмахнуть палочкой и высказать какое-нибудь пожелание. Если желание исполнится, то значит это настоящая волшебная палочка. А если не исполнится? Спросил незнайка. Ну, если не исполнится, то значит это просто простая деревянная палка и все. Как ты сам этого не понимаешь? С раздражением сказала кнопочка. Она нервничала, так как ей поскорее хотелось узнать, волшебная эта палочка или нет. И она сердилась на Незнайку за то, что он до сих пор не догадался проверить. «Ну, ладно», — сказал Незнайка, — «сейчас попробуем». «Чего мы хотим?» «Ну, чего тебе хочется?» — спросила Кнопочка. «Сам не знаю, чего мне хочется. Сейчас, кажется, ничего не хочется». «Ну, какой?» — рассердилась Кнопочка. — Ты придумай! Мороженого хочется? — Мороженого, пожалуй, хочется, — согласился Незнайка. — Сейчас попросим мороженого. Он взмахнул волшебной палочкой и сказал, — Хотим, чтобы у нас было две порции мороженого. На — На палочке, добавила Кнопочка. Незнайка не смело протянул вперед руку и даже зажмурился. Оно ну как не появится никакого мороженого!» — подумал он, и тут же почувствовал, что ему в руку ткнулось что-то твердое и холодное. Незнайка сейчас же открыл глаза и увидел в руке порцию мороженого на палочке. От удивления он даже разинул рот и посмотрел вверх, словно стараясь узнать, откуда это мороженое свалилось. Не обнаружив вверху ничего подозрительного, Незнайка медленно повернулся к Кнопочке, держа мороженое в вытянутой руке, и словно боясь, что оно исчезнет или улетит вверх. Кнопочка тоже стояла с мороженым в руке и радостно улыбалась. М-м-м-м пробормотал Незнайка, показывая на пальцем. Он хотел что-то сказать, но от волнения у него не получалось ни одного слова. "Что, мо-мо?" спросила Кнопочка. Незнайка только рукой махнул и принялся есть мороженое.